Глава двадцать третья. Осень 1901 года. И как при таких масштабах у вас обстоит финансирование газеты? Иоахим Геринг, он же Ленин, он же Ульянов, он же Тулин, он же Старик, впервые заговорил со мной о правде после ее выхода в свет. Вполне д о с т а т о ч н о е У меня, помимо автосцепки, больше сотни зарегистрированных изобретений. Я твердо решил легендировать деньги как патентные выплаты и наглухо молчать про алмазы. И наказал то же самое всем буром, даже в разговорах со своими. Завидно, з а в и д н ы м А М. Большев, это надо полагать, вы сами? Не совсем. Своё авторство я тоже решил до поры до времени не светить. «Идеи мои там есть, но я не настолько ловко владею пером». «А знаете, как теперь называют сторонников этой платформы? Большевики», — сообщил мне несостоявшийся глава одноименной партии. «Отлично. Значит, расчет при выборе псевдонима сработал. Уж больно удачные маркетинговые ходы в моей реальности сделали эти самые большевики». С таким именем они прекрасно отсиделись в меньшинстве, а фактическое большинство вынуждено было влачить название меньшевиков. Чистая оруэловщина. Война — это мир, свобода — это рабство, незнание силы. А название газеты — правда, а псевдоним — Сталин. Нет, такое упускать нельзя. Ленин помолчал, разглядывая горы, куда мы выбрались для разговора. И вдруг без перехода задал вопрос. «Как вы отнесетесь к предложению слить редакции?» Чего-то в этом духе я и ожидал. Искра с самого начала испытывала проблемы и с деньгами, и с логистикой, плюс очень сильно проигрывала со своим узким направлением нашему широкому охвату и авторов, и, что более важно, читателей. Практики за несколько месяцев издания наладили сбор сообщений с мест, что давало корреспондентам ни с чем не сравнимое чувство сопричастности. Сеть рабкоров и селькоров расширялась. Многие из них становились и агентами-распространителями, быстро заменяя выбывших или арестованных полицией. Старик, вы же понимаете, что это невозможно. Плеханов и с вами-то еле-еле уживается. А уж в какие дрязги он затянет правду, я даже представлять не берусь. Одни только его отношения с Яном Тышкой или Розой Люксембург из СДКПИЛ чего стоят. А они тоже у нас печатаются. Вас с Потрясовым редакция примет, а вот всех искровцев с копом точно нет. При всем нашем уважении. Что, и з а с о л и ч не п р и м и т е Вы же знаете, что Вера Ивановна в политических делах всегда солидарна с Плехановым. Ленин посопел, двигаясь по тропе в гору, и сменил тему. Вы знаете, хорошо в этой вашей статье «Что делать?» сказанулось про диалектическое единство традьюнионизма и революционности. Есть там настоящая марксистская философия. Смотри-ка ты, что голодный паёк делает. Раньше в Искровских статьях обфыркивал нас, а теперь в собратья по Марксу записал. Еще месяц-другой и дозреет до участия в правде. Не зря я, выходит, бился в эту стену. Тем временем мы добрались до небольшой вершины. Перед нами раскинулась беспредельная панорама Альп с неописуемой игрой красок, нестерпимым сиянием снега, ослепительно-синим небом и зеленью в долинах. — Нет, нельзя верить, чтобы такая красота не принадлежала всему человечеству, — повернулся ко мне Ильич. — Безусловно. Цепи мы уже потеряли. Осталось приобрести весь мир. Ленин залился хохотом. Он действительно умел заразительно смеяться. Вот прямо всем телом. — Да, весь мир даст нам пролетарская революция. — Ну, насчет всего мира я бы все-таки не обольщался. Почему же? Капитализм развивается крайне неравномерно. Я опёрся на а л ь п и н ш т о к и прищурился на сверкающие снежные шапки. Сравните Англию и, скажем, Китай. Или Японию и Америку с Францией. Да ту же Германию с Россией. Неужели не видно, что по разности условий мировая революция невозможна? Значит, мы начнём с России, с самого слабого звена в цепи. Трудный подъем сменился спуском, идти стало легче, и веселое настроение не покидало старика, отчего все моря были ему по колено. Отлично. Пролетариев в России от силы 15%. Предположим, что все они свято вам верят и идут за вами. А что делать с остальными? Так на то и диктатура пролетариата, батенька. Тогда получается, что для трех четвертей народа — Одна диктатура, царя и помещиков, сменится другой, такой же чуждой. — А мы их заставим пойти за нами? — сверкнул глазами самый человечный человек, продолжая спускаться вниз по тропе над обрывом. — Да, правильно говорят, что во в л а с т идейным нельзя. Такие ради своих доктрин не задумаются развернуть какой угодно террор. — А не облезет им сто миллионов заставлять? Косная, необразованная страна, да еще и две трети пролетариев только вчера из деревни. Ничего, если у нас будет крепкая партия, спавимся. Ну да, как там писали после победы революции, загоним человечество в социализм железной рукой, что-то в этом роде. Ну, то есть вместо диктатуры пролетариата у вас будет диктатура партии. Ленин пренебрежительно отмахнулся. «Ну что тут скажешь? Просто офигительно! Долбишь, долбишь про широкий фронт, и все мимо! Все диктатуру подавай! Все об узкой партии профессиональных революционеров мечтаем!» Маркс одним из средств при диктатуре пролетариатом называл трудовые армии. Ильич все-таки опустился до объяснений. «Да, будет тяжело и непросто!» Но наша великая цель, коммунизм, о б р а в д ы в а е т любые жертвы. Пусть сильнее грянет буря. И тут я прямо взбеленился. Надо же, сидит, книжечки почитывает, Горького цитирует, статейки кропает, письма «Мама пришли, денег шлет раз в месяц». И с такой легкостью любые жертвы. Ну и как его такого переубедить, если он даже устаревший манифест, от которого сам Маркс открещивался, к концу жизни держит за икону, догматик чертов. Я упрямо крутил в голове варианты, чтобы хоть немного сбить этот людоедский настрой любой ценой. — Да, только так, через любые жертвы, — резко повторил Ильич и отмахнул рукой, как бы ставя точку. Взмах этот меня как подстегнул, и я внезапно схватил шедшего впереди старика завор от пиджака и пихнул его с тропинки так, что он повис над обрывом, выронив свой альпиншток и нелепо хватаясь руками за воздух. «Давай — Давай! — заорал я. — Давай, делай революцию! Давай, прямо сейчас! С каждым криком я тряс Ленина и выплескивал собственную злость на этих узколобых доктринеров, сперва грызших друг друга за мельчайшие расхождения, а потом чуть не разваливших до основания страну. Каким чудом я ухитрился и не спихнул Ильича в пропасть, одному Богу ведомо! «Прекратите!» — хрипел задушенный перекрученным воротником старик, и хрип этот странным образом успокоил меня. От удивительного понимания, что я буквально держу историю за шкирку, я чуть не рассмеялся и, встряхнув Ленина еще раз, поставил его обратно на тропу. «Вы с ума сошли!» шарахнулся он к скальной стенке поправляя галстук трясущимися руками, что вы себе позволяете а что вы рекомендуете то и позволяю зло процедил я все в точности по вашим рецептам крепкая партия в моем лице пыталась принудить вас к революционным преобразованиям, но вам что то мешало вы хотите заставить весь народ, а я попытался заставить вас и как показала практика к о т о р ы е критерий истины. Что-то вы хреново революцию делали. Не подскажете почему? Вы сумасшедший! В той же мере, что и вы. Мы оба хотим перевернуть мир. Только я не приемлю любые жертвы. И вам не позволю. От того, что я только что чуть не угробил будущего вождя мирового пролетариата, меня переполняло ощущение силы, даже всесильности. И я твердо решил, что если понадобится, угроблю по-настоящему. Но не дам превратить революцию в кровавую вакханалию. Ленин понемногу отдышался, поправил одежду, подобрал трость и двинулся вниз, держась ближе к стенке. А я следом, как добрый пастырь с полутораметровым посохом-альпинштоком. Диктатура партии — это тупик. Для построения социализма нужно согласие большинства народа. И это согласие можно строить уже сейчас. Через пропаганду, через подготовку кадров, через создание кооперативов, наконец. Господи, да при чем здесь кооперативы? Похоже, встряска на старика подействовала, и он был рад отвлечься на что-то постороннее. Это – ячейки будущего общества. И я вообще думаю, что социализм будет строем культурных кооператоров. Конец первой книги. Текст читал Олег Воля.